Глава седьмая Где же находился рай, сад на востоке, место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан или, вернее, изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопы и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных горы, плодовых рощ, утопающий в прекрасно расшелных садах и кишмя, кишащих самым разнообразным людом. Не пожимал он извежливости плечами, Но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и фуб вселенной — Египет. Курчавобородые синиарцы синярцы тоже считали, что их столица, которую они называли «врата Бога» и «союз неба и земли» — мальчик Осиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке — «Вавиллу». Марка Шаме Уирситим, произносил он быстро и ловко, что Вавилон, стало быть, это священная середина Вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа Вселенной более подробные точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который еще в молодости, отправившись к дяде в страну на Хараим, на пути в Харан, От семи колодцев, где жила его семья, нежданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинную пуп Вселенной. То был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Вефиль, Дом Божий, ибо здесь, убегая от Исавы, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье. Здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связывающая небо и землю. Но рай был и не здесь, а на изначальной родине. Он по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем, широко распространенному, находился где-то там. откуда некогда вышел странник лунного города, в Нижнем Синеаре, где разделялась река и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды. Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса преграды, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать. Только на этот раз тут есть что-то необычное, в точнейшем смысле слова заманчивое и вводящее за пределы земного, Только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину, вернее, бездонность, которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит, наоборот, представление о высоте и о свете, о светлой высоте, откуда и произошло падение, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства. Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Одема, сказано, там выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки — Фисон, Гихон, Ефрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом. Он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон или Нил — величайшая река мира, а обтекает он землю мавров — Что же касается Хидекеля, реки быстрой, как стрела, то это тигр, протекающий перед Осирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, при притом Вески, вызывает отождествление Фессона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет о Бараксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения, Вавилонян находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек. Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник, Фрат или Ефрат выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ Ефраты. и Фрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше. «Четыре стороны», — так учил Уосифа уже старик Елиевер, «дал миру Бог. Утро, вечер, полдень». и полночь, хранимые у самого престола Господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре страны света глядят нижние египетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Также расположены райские реки. В своем течении они подобны змеям, соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой, исчезнувшей Земли, а именно Атлантиды, где по Платону посреди острова возвышалась гора богов, а от нее точно так же, то есть крестом, на четыре стороны света растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении главных рек и о местонахождении самого сада приобретает успокоительно праздный характер благодаря сведениям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокомудрое человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о Золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но садом в Эдеме, прородиной местом падения, эта страна вовсе не была. Она лишь кулисы, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая. ибо первобытного человека, Адамита, история Земли относит ко временам и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды. О, дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, то как можно было при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблуждении, зная о мире лемуров, составляющем самый близкий, самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека существовало, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилась одновременно сладким и страшным сном своей жизни в отчаянной борьбе с огромными броненосными саламандрами и летающими ящерами. Это не был сад в Эдеме. Это был ад. Это была, скорее, первая после падения несчастная полоса. Нет, ни здесь, ни у начала времени и пространства был сорван и съеден плод с дерева вожделения и смерти. Это случилось раньше. Колодец времен целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились. История человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли. Она древнее, чем жизнь, на его воле основанная.